Глава 13 Правила хорошего тона. Все мы, кошки, прекрасно знаем, как много радости и удовольствия доставляем людям и как счастливы бывают они, когда мы решаем оказать им честь приручить одного или нескольких из них и даем согласие принять на себя бремя их образа жизни. Однако я бы не до конца выполнила свой долг, если бы не обратила ваше внимание на необходимость соблюдения некоторых правил хорошего тона и поведения во время совместной жизни с ними. Мы, к сожалению, вынуждены признать печальный факт, что на свете есть немало весьма самодовольных и высокомерных кошек, которые ни во что не ставят людей, проживающих с ними, и не доставляют им никакой радости. Более того… Они даже получают особое удовольствие от того, что плохо обращаются с ними, всячески третируют и презирают их, постоянно капризничают, требуют невозможного и никогда ни в чем не уступают им. Но самое поразительное заключается в том, что есть ведь и такие люди, которые получают истинное наслаждение от подобного отношения к себе. Они даже как бы испытывают чувство особой гордости от того, что с ними живет такая строптивая и неуживчивая кошка. Но, к счастью, таких людей не так уж и много, и они составляют исключение из общего правила. Во время общения с людьми перед вами неизбежно встанут две проблемы – разрешать им брать себя на руки и сажать на колени или нет, и когда соглашаться остаться сидеть в этом положении, а когда нет. Теоретически говоря, если вы хорошо провели всю подготовительную работу с людьми, то им следует исходить из посылки, что вы никогда не будете сидеть у них на коленях, если вы не хотите этого, никогда не откликнетесь на их зов, когда вы гуляете на улице и не войдете в дом. Короче говоря, они должны уяснить себе, что вы никогда не будете делать того, что не соответствует вашим желаниям. В противном же случае если вы пойдете на это, то тем самым просто разрушите образ независимой кошки, который на протяжении веков являлся важным составным элементом нашего успеха. Вам следует постоянно помнить о том, что в действительности мы сами создали эту легенду и в течение тысячелетий своим поведением поддерживали ее достоверность. В результате теперь можно с уверенностью и без всякой натяжки сказать – что мы добились того, что нас, кошек, считают самыми свободными и независимыми существами на свете. Вместе с тем, правила хорошего тона и поведения требуют от нас точной оценки реальной ситуации, в которой нам следует проявить определенную гибкость и уступчивость и забыть на какое-то время то, что мы считаем нашим неотъемлемым правом. В подобных случаях мы, конечно, должны вести себя с чувством собственного достоинства, чтобы никоим образом не подорвать свой авторитет. А теперь давайте рассмотрим ситуации, когда вас хотят взять на руки. Я не имею в виду детей. Они не в счет. Ведь если вы выбрали себе семью, в которой уже есть ребенок, или он появится через какое-то время после того, как вы уже вошли в дом и все-таки решили остаться, то будьте готовы к тому, что вас будут постоянно таскать на руках и тискать в любое неподходящее время, причем самым бесцеремонным и неудобным образом. Воспитанная кошка, знакомая с правилами хорошего тона, никогда не будет сопротивляться или жаловаться на ребенка в подобных случаях. Более того, весьма вероятно, что через некоторое время ей может даже понравиться такое обращение. Совсем другое дело, когда взрослый член семьи вдруг решил взять вас на руки и усадить к себе на колени, а вы же в это время заняты своими мыслями, думаете совсем о другом и вовсе не хотите этого. Да и вообще вы совершенно не в настроении и не желаете, чтобы вам почесывали за ухом, ворошили шорстку или гладили тяжелой рукой вдоль спины. Однако если кошка, которая получила соответствующее воспитание, подумает хорошенько о причинах, почему ее именно сейчас посадили на колени, то через некоторое время общения с людьми она всегда будет знать правильный ответ на это «почему». Может быть, они просто похваляются своей властью? Или же чем-то расстроены? А может, задумали сыграть с вами какую-то злую шутку? Ведь хорошо известно, что порой, будучи чем-то озабоченными, Они делают это просто назло, потому что знают, что вам этого не хочется и раздражает вас. Безусловно, в таком случае вы должны самым решительным образом пресечь их посягательство и уйти. Однако бывают моменты, когда взрослые члены вашей семьи бывают на самом деле печальны, кем-то обижены, одиноки, в подавленном настроении. И тогда они действительно нуждаются в том, чтобы подержать вас на руках, погладить, полоскать – и тем самым получить от вас моральную поддержку и успокоиться. Смею вас заверить, что вы довольно быстро научитесь безошибочно разбираться в нюансах той или иной конкретной ситуации и чувствовать оттенки их настроения. Правила хорошего тона требуют от вас в подобные моменты проявить определенную выдержку и уступчивость, то есть остаться сидеть на коленях. Но ну, а если захотите, даже лизнуть пару раз в руку человека. А теперь несколько слов о том, что вам следует делать, когда вас зовут и просят подойти. В значительной степени наш авторитет и независимый облик основаны на том, что в отличие от других животных мы, кошки, никогда-никогда-никогда не откликаемся на зов и не подходим к зовущему. Собаки отзываются, лошади тоже. Даже овец, коров, свиней и кур можно приучить к этому. Мы же никогда не откликаемся. Вместе с тем, хороший тон требует от вас в определенных ситуациях сделать исключение из этого правила и подойти к завущему. Например, однажды вечером глава семьи и его жена принимают гостей, и он вдруг решил позвать вас. Независимо от того, где вы находитесь, в самой комнате или за ее пределами, вы должны сразу же откликнуться и подойти к нему. Запомните, что вам никогда не следует подрывать авторитет членов вашей семьи в присутствии их друзей и знакомых. И здесь дело даже совсем не в том, что проявленная вами чуткость и уважение к его просьбе не только значительно возвысит его авторитет в глазах гостей, да и в своих собственных, но и вызовет его благодарность, после чего в течение многих дней вы сможете требовать от него, и он с удовольствием будет удовлетворять все ваши прихоти. Точно таким же образом вы, например, можете оказать бесценную услугу членам своей семьи, когда они будут принимать влиятельного гостя, который окажется к тому же большим любителем кошек и проявит к вам живой интерес. Опыт безошибочно подскажет вам, насколько важной персоной является этот гость, и, судя по теме разговора и по отношению к нему, вы поймете, как много зависит от этого визита для вашей семьи. Так вот, когда он возьмет вас на руки и посадит к себе на колени, вы не только не сопротивляетесь, но оставайтесь спокойно сидеть, как ни в чем не бывало, и при этом проявите к нему даже повышенное внимание и всем своим видом и действиями продемонстрируйте ваше расположение. Ведь хорошо известно, что немало выгодных контрактов было заключено, и многие продвинулись по службе лишь потому, что кто-то из членов семьи вовремя произнес с умилением. «Боже мой, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так понравился нашей кисе!» Значит, она чувствует, что вы на самом деле очень хороший и добрый человек. После этого случая вы вполне можете услышать, как кто-то из них скажет с удовлетворением. «Слава Богу, что киса не запустила свои когти в колено нашего гостя и не поцарапала его, как она обычно поступает с другими гостями. Интересно, что это с ней случилось?» «Да ничего не случилось». Просто вы точно следовали правилам хорошего тона, а именно этого я и ожидаю от своих маленьких и взрослых учеников. И, конечно же, тем самым вы постарались оказать членам вашей семьи посильную помощь в решении важной для них задачи. Но как только гости разойдутся и жизнь войдет в нормальную колею, вы тоже можете расслабиться и снова стать независимым и непослушным созданием. Пусть они зовут вас сколько хотят, Вы, конечно, и не подумаете откликнуться. А когда они попытаются взять вас на руки против вашего желания, ваше право постараться избежать этого любым способом. И тогда пусть уж они не жалуются, что им потребовались йод и пластырь. Ведь это они начали приставать к вам, а не вы. И еще. Кошка, усвоившая правила хорошего тона, никогда не позволит себе впрыгнуть на обеденный или кухонный стол. Да вам и не нужно будет этого делать, если вы хорошо приучили членов своей семьи к определенному порядку в том, что касается вашего питания. Это собаки могут таскать пищу со стола, мы же кошки выше этого. Это же правило распространяется и на попрошайничество у стола. В соответствующей главе моей книги, где речь шла о лакомых кусочках, Я давала практические советы, каким образом вы можете добиться взаимопонимания с членами семьи в этом вопросе. Суетливое поведение и попрошайничество у стола, за которым кушают люди, не говоря уже о попытках запустить когти в их ноги в стремлении привлечь к себе внимание и получить кусочек пищи, вряд ли украсят вас. Скорее наоборот. Этим вы лишь уроните свое достоинство и потеряете лицо в глазах людей. Если для вас устроили в доме специальное приспособление, доску или столбик для царапания, или если вы живете в сельской местности, где есть деревья и вас регулярно выпускают гулять на улицу, а вы, несмотря на это, вдруг решите точить когти об антикварное кресло времен Людовика XV, стоящее в гостиной, то это будет воспринято как самое грубое нарушение правил хорошего тона. Тем самым вы наверняка навлечете на себя массу неприятностей, а в результате, если кто-нибудь из членов семьи начнет компанию с целью избавиться от вас, вы убедитесь, что с твоим недостойным поведением в значительной степени способствовали возникновению этой критической ситуации. Если бы мы располагали необходимыми статистическими данными, то смогли бы легко убедиться, что гораздо большее количество кошек лишились крова именно за порчу мебели своими коготками, чем за какую-либо другую провинность. Специальный столбик для царапания признается теперь каждой городской семьей, которая живет с кошкой, необходимым атрибутом кошачьего быта. Однако есть еще люди, ведь их такое множество и разнообразие на белом свете, которые просто не догадываются об этом. Поэтому им, очевидно, следует ненавязчиво намекнуть, чего вы, собственно, добиваетесь, когда чешете свои коготки, царапая при этом предметы домашней мебели. В девяти из десяти случаев члены вашей семьи быстро поймут намек, и через какое-то время вы станете счастливым обладателем этого весьма полезного приспособления. На ну, что касается десятого случая, то совершенно ясно, что вам просто не повезло, и вы подобрали себе не очень-то сообразительную семью. Поэтому вряд ли стоит слишком беспокоиться раньше времени, выставят вас из этого дома или нет. Ведь в данной ситуации это не имеет такого уж большого значения, так как эта семья явно недостойна вас. А теперь несколько слов совсем о другом. «Я принадлежу к поколению кошек?» Представители которого придерживаются твердого мнения, что вопрос о том, стоит ли соглашаться, чтобы члены семьи ухаживали за нашим мехом, не подпадает под правила хорошего тона. Мы убеждены, что он должен решаться исключительно в индивидуальном порядке каждой из нас в зависимости от личных убеждений. Правда, эта тема все еще вызывает горячие споры и острые разногласия. Я считаю, что мы сами в состоянии позаботиться о наших шубках, чем мы и занимались на протяжении многих веков, даже когда жили в примитивных условиях дикой природы. Безусловно, это весьма удобно, когда вам вычесывают блох, разные колючки и колтуны из вашего меха. И, конечно же, каждая воспитанная кошка будет вести себя совершенно спокойно во время этой процедуры и не будет создавать дополнительных трудностей своим поведением. Но в целом я не могу согласиться с этой давней игрой в расчесывание с помощью противных изделий из рога, стали или щетины, чем вынуждены постоянно заниматься люди в своем стремлении выглядеть более презентабельно. Я против этой практики еще и потому, что они почему-то считают своим долгом заботиться о состоянии нашего меха. Если вам нравится, чтобы вас причесывали щеткой, а это действительно иногда может быть весьма приятно, особенно когда делается умело, то это целиком и полностью ваше дело. Но если вам это не нравится, то я не вижу причин, почему вы должны терпеть подобную пытку. Самый простой способ избежать этого заключается в следующем. Как только увидите, что они взялись за щетку, спрячьтесь подальше, чтобы вас не смогли найти. В конце концов, они будут вынуждены заняться чем-нибудь другим. Но если им удалось поймать вас, то советую любым доступным способом уклониться от подобного навязчивого обращения. Одним из весьма эффективных способов продемонстрировать членам семьи свой решительный протест заключается в том, чтобы сразу же после того, как они добились своего, и на их лицах появилась противная и самодовольная улыбка удовлетворения, пойти и вывалться в чем-нибудь и чем грязнее, тем лучше. и в завершении пару слов о поведении в присутствии нежеланных гостей. Многие из друзей дома будут частенько приводить с собой собак. Какие бы чувства вы не испытывали по отношению к этим отвратительным существам, согласно правилам хорошего тона, вам следует просто-напросто игнорировать этих чудовищ. Заберитесь куда-нибудь повыше, например, на пианино, или на книжную полку, повернитесь к ним спиной и спокойно дождитесь, пока они уйдут.